54. Ник Но стала огромной. Иногда я боялся, что ее живот перевесит и она упадет. Бедняжка. Она всегда была худенькой и казалось, что единственное, что толстело, это живот. До родов оставался еще месяц и она боялась, что ребенок продолжит расти. Ее настроение превратилось в американские горки. То она была счастлива и довольна, то плакалась за мелочей Был ее день рождения, и мы встретились в доме родителей. Дженна пригласила всех. Ноа сидела в саду в кресле, приготовленном для нее, и открывала подарки со счастливой улыбкой на лице. Мэдди не переставала кричать от восторга, увидев столько подарков, и стала специальной помощницей Ноа. Она не отходила от нее с тех пор, как мы приехали. Дженна устроила великолепную вечеринку. Повсюду были голубые воздушные шары, большой торт с младенцем в центре, Множество игр и подарков. Пришло много друзей, и я был благодарен за то, что смог ненадолго ускользнуть, чтобы поиграть с ними в Xbox. Общество женщин, говорящих о детях, не совсем для меня. Пару часов спустя я пошел на кухню, чтобы спросить, Пред, готов ли шоколадный торт для Ноа. Конечно, здорово, что Дженна сосредоточила весь праздник на ребенке, но Ноа заслужила торт с большой цифрой 20 в центре. Когда я вышел с ним в сад, все удивились и запели «С днем рождения». Но взволнованно посмотрела на меня и задула свечи. Через некоторое время, воспользовавшись тем, что люди отвлеклись, я взял ее за руку и повел к бассейну. Она улыбнулась, погружаясь в воспоминания о старых добрых временах. «Ты привел меня сюда, чтобы сделать мне что-то грязное, Ник?» Я засмеялся. «Это был бы не твой день рождения, если бы я не попытался сделать с тобой что-то грязное, Веснушка», сказал я, целуя ее в губы и наслаждаясь ими теплом ощущение ее в своих объятиях. Я отошел и вынул из кармана маленькую коробочку. «Твой подарок», — объявил я, протягивая ее. Но взволнованно взглянула на меня, и когда открыла коробочку, ее глаза расширились от удивления, а затем наполнились слезами. «Он все еще у тебя?» «Я думала...» «Думала, ты его выбросил, думала...» Я заставил ее замолчать поцелуем и вытер слезы пальцами. Я никогда не смог бы выбросить этот кулон, но... Я отдал тебе свое сердце два года назад, и теперь отдаю снова. Но погладила серебряное сердце, которое я подарил ей на восемнадцатилетие. Я заказал в ювелирном, чтобы в него встроили маленький голубой бриллиант. Знаешь, Андрю тоже должен быть частью этого, тебе не кажется? Но улыбнулась, счастливая и все еще взволнованная. Это лучший подарок, который ты мог сделать. Я скучала по этому кулону. Скучала по всему, что он значил для меня и для тебя. Я знаю. Ему не следовало покидать твою шею, но... Было неправильно забирать его. Она покачала головой. Ты сделал то, что чувствовал в тот момент, Ник. Я причинила тебе боль. Я не заслужила это носить. Я взял кулон и вынул его из коробочки. Теперь никто и ни за что не заберет его у тебя. Проговорил я, застегивая его со всей любовью, что во мне была... Я поцеловал ее обнаженное плечо. Если ты устала и хочешь домой, просто скажи, и мы тут же уйдем. Но покачала головой, она выглядела счастливой. Я хочу насладиться этим днем. Он идеален.